Глава 13. Можно было бы сказать, что яркий белый свет звезды освещал наш путь словно дорогой ват, но на самом деле нет. Я отнёс местную звезду к классу F7V. В моей памяти как раз такой была ипсилон Андромеды. Правда, в той звёздной системе ещё звёздникадык присутствовал, хоть и на дальней орбите. А тут, наверняка, ничего такого не было. Звёздные порталы существовали только возле одиночных звёзд. Поэтому мысль о том, что возможно я нахожусь всего в 50 световых годах от Земли, я пока отложил в глубины памяти. Пижапотующие комплексы трудились на огромной площади. Не знаю, зачем этим монstrom вообще охрана, но видимо, те, кто нас купил, считали, что каждый, даже самый тупой и бездарный, должен быть при деле. Блондинка с управлением освоилась быстрей, чем словно раньше из-за джойстика не врезала, и вела машину уверенно. 200 км до объекта охраны шли по отличной дороге, сделанной нашими предшественниками. Обочины на 10 м были обработаны чем-то убойным. Земля в этих местах спеклась, и на ней ничего не росло. Местные животные тоже не очень тосовались на мертвую полосу, предпочитая перепрыгивать это расстояние благодаря деревьям здесь были невысокие, но с очень широкими кронами. Что давай броня кое как справлялась с опытными обитателями джунглей, в основном насекомыми. Правда, размером они были с небольшую собачку. Нечто, похожее на саранчу переростку, ударилось о щит, скатилось на землю, а потом ещё какое-то время пыталось нас догнать. И это на скорости в 300 км/ч так и преследовало до самой вырубки. На круглой площадке диаметром километра 20, окружённой силовым полем, трудились 3 трактора. Один самый большой что-то возводил в центре, а два других поменьше кружились вокруг него, изменяя ландшафт. Так, когда в какие-то трубы и прокапывает тоннели. На панели высветилось задание: нужно было патрулировать периметр. То есть мы должны были со скоростью примерно 60 км/ч объехать эту поляну по кругу и так 30 раз. Не одни. Нажатием пальцы Эри выпустил в воздух четыре дрона. Они взлетели и зависли над периметром. Вообще, по инструкции надо было 10 впускать. Их столько было в Авангаре, разной степени комплектности. Но собрать удалось только четыре, и то с большим трудом. В четвёртом так вообще деталей от убоلسчика было больше, чем от боевого дрона. То есть посудили бы пол он помыл бы с большим успехом, чем защитил полянку от захватчиков. Хорошо в лесу весной поделился я со своими коллегами. Пустую. Они все спали. Вали чуть пошапывал. Калхир изнул род и закинул голову назад. Эриус склонился на панель управления, скрестив за руки и улегзась головой на них. Наш броневичок сам по себе отлично справлялся. Маршрут был проложен, дроны никакой опасности не видели, трактора посередке тоже особо не надвигались, наверное. А мне вот так шило в одно место засунули. Натянул скаф, прилепил пистолет и десантный нож, разблокировал люк и вылез на ружьё. Прямо воспоминания о африканских походах нахлынули. Там природа хоть и не такая была, но была. И насекомые тоже большие, а животные все очень опасные, особенно гиппо. Тех, если разозлишь, убежать не получится. Одно из таких местных животных прошло через силовые ограды, пожрало кусты. Вес это был не меньше 5 тонн. Правда, оно было защищено мощной костяной бронёй, с каким-то металлическим отливом. Обычной пуколкой не прошибить, но вот пушкой нашего транспорта вполне. Словно в ответ на мои мысли пятитоник перестал жрать и уставился на меня маленькими красными глазками, противными такими. Я ещё подумал, что такие глаза надо выкалывать, потому что не имеют они права на существование. Вместо египов взревел и начал рыть задним копытом землю, вырывая с корнем растительность. Не для того, чтобы её слопать, он прямо с ненавистью на меня смотрел. Ошморашки по коже пробежали. Я представил, как достаю из сакки-мешка и пытаюсь от него отбиться. Где там у этой туаристии сердце? Местная анатомия вообще большим разнообразием отличалась. Два похожих существа могли внутри быть абсолютно разными, плоть до количества желудков, сердец и других только им присущих органов, например, органического полимята. Гиподнапрякция, костяные пластины на боках возле заденицы разошлись. И по силовой ограде ударило осядю из органических продуктов пищеварения. А поскольку она, ограда эта была силовой, то есть рассчитана была на крупные объекты, вся эта гадость полетела в мою сторону. Не долетела буквально метров 20. Метакрасночуряд съезжать от этого места упала на землю и задымилась, натурально прожигая почву. Вездеход удалялся от обгадёшущегося представителя фауны. Я ещё подумал, что не догнать ему нас. Что-то такие едкие, так уж мерздены. Пока эта тварь подумает и разгонится, уже полкруга объедем. Мозга-то там нет, один жир. В раскок вы себе включилась вторая задняя нога, гиппо заурчал, словно трактор, не тот, который посерёдки настоящий, который мы на моей родине варили лес, и потихоньку начал разгоняться. Куда ему ж рдявить такому? Так и выклюкнул, а ещё средний палец показал, сомневаюсь, что местные животные такие жесты понимают. Но я-то знаю, что это. Значит, так, оскорбление на лицо. Гиппо каким-то образом это понял, наращивая скорость вдоль ограды. Близко он приближаться не решался, один раз уцепил, как его отбросило на десяток метров, только время потерял. Но поднялся и снова почти догнал. Первые четверть часа и, соответственно, четверть круга я развлекался выкрикивая всякие глупости, прямо как ребёнок, аж самому стыдно стало. Гиппотерка сопел, не отставая от периодической попытесь обступить издох. Но, может, ел мало перед этим или пищеварение не очень, на заряды быстро закончились. И чего-то мне его жалко стало, по сути, издеваюсь над безмозглым существом. Он-то не может мне навалять, ограды не пускает. Это как маленького обидеть. Даже присел, что это груда жира, когда-то бывал маленьким бегемотиком, бегал за мамой в поисках еды, купалась в речке. Он вот даже не что, даже прощенье не попросил за то, что обижал. И внезапно гипп отстал. Он что-то предвёл, притормозил, а потом и вовсе остановился и пошёл жевать свой подбесок. Охренеть, какое совпадение, или не совпадение это? Что же получается, местные животные мои мысли умеют читать? Или только это конкретное животное и только мои мысли? Погридился. Других объектов для проверки видно не было. Ивенstruck также, который нам на линьке пришёл, по крайней мере, мне тоже ничего о терапии не говорилось. В детстве за собой таких странностей не замечал. Мне на ну, пару раз было подумаешь, что-то собеседник поймёт, но для этого мысли недостаточно, даже жестикуляцией показать или за ляшку потрогать собеседницу. Негрила, который из воспоминаний, я мой прап, много раз дедушка, вроде как с своим шестиногим котом общался, но я тут вот совсем ни при чём. Да и батя мой он тоже потомок от матери постоянно на грибах, когда с нами жил. За то, что и желание угадывать не умел насчёт шубы или кольца или ресторанов. Так что с наследственностью у меня не очень. Расторили способности за тысяче лет. Пока вездеход делал полный круг, я сидел и выцеривал кустах какую-нибудь животинку. Как назло, никого. Но когда мы через 40 минут гиппо подехали, а тот предложил сжать, я подумал, какой он славный бегемот. пожелал ему аппетита хорошего и бегемотихи для гипосекса. Нет, не то, что это в смысле у меня. И по опять разозлился, бросил меня какашками, правда, преследовать не стал. Солдат спит, а служба сама по себе, отец так любил говорить. Поэтому я забрался обратно в реник, сел на свободное сиденье и задремал. Местностно и ровная машина покачивала, это отлично убаюкивало. Проснулся от того, что Лари врезал мне локтем по рёбра. كمان джир, и видишь, тёртко глаза начал, он. непорядок. Эрин на дежурстве прополял я, пытаясь снова уснуть и получил уже более острым локтем с другой стороны. Есть Хатим, автомат не срабатывает. Я выругался. Но «Ну да, вся техника на мне завязана не мои идеи, рабовладельцев наших, чтобы старший раб следил за младшими. пришлось разблокировать пищевой механизм, засовывать рогов специальный отверстие, где у меня взяли пробу крови, отпечаток пальца, хорошо хоть остальные анализы не понадобились. Только тогда автомат прицепился к бортовой получению, включился и выдал первую порцию малиновой слизи. Сам виноват, надо было с самого начала активировать. Сейчас бы спал спокойно, а не ел эту гадость. Отличный плок, валил этот малиновый сопли за обе щеки, прочим и другие не отставали. Ты что, такой смурной? Всё тихо, спокойно. Люди знающие мне подсказывали, что тут постоянно так ничего не происходит. Участок нам дали хороший, делать ничего не надо. Читай, отдых у нас, живи и радуйся. Сколько там тебе осталось? Лет 50? Ну, может, надоешь потом. Наслаждайся тем, что есть. Успокоил. В самомдали выходил на свободу через год, кальки тоже толстой моры для полной выплаты достаточно было 5 лет. Книл с утр 3. Похоже, только мы с сери тут застряли надолго, если не навсегда. Девушка тоже об этом, похоже, задумалась, но аппетит это не влияло, только взгляд был грустный. Участок, который обрабатывали трактора, был относительно новый, и работать на нём предстояло не меньше месяца, то есть 30 местных суток. Так, по крайней мере, считал местный компьютер, который выдавал задания. Первые несколько выездов ещё как-то носили долю новизны, а потом всё приелось. Мы собирались, выехали через шлюз, доехали до места распоживания насекомых, пересекали силовую ограду, регистрируясь и у постай дронов, которых становилось всё больше. Потом ели, спали, припались за жизнь, играли в местную карточную игру на деньги. Мозги у всех разумных существ работают одинаково: везде придумывают, как выпить, покурить и поиграть. Сначала я немного плавал в этих сочетаниях и перемене с значимостью отдельных карт, но потом втянулся и даже почти вышел в ноль. Казалось бы, три мужика и одна девушка неизбежно должны были и чем-то посерьёзней карт заняться, но нет, всё было достаточно невинно. Хотя, когда мы приезжали на базу, тут по свободе себе арестанты чувствовали, то лали гнился в комнату ночью зайдёт, то толстые моккали. Только у нас с Эри ничего не получалось. У меня, видимо, исключительно и чувство самосохранения. Ляжет такая рядом, а потом ножом в глаз, и всё, кончится любовь. А ещё мы занялись ремонтом истребителей, точнее говоря, из двух пытались сделать один. С запчастями было совсем плохо, любой каприз исполнялся только за наши деньги, которые все старались экономить, чтобы побыстрее сварить эту чудесную планету на станции в пустоте. По мне, так лучше в рабстве сидеть, чем в слакумом через стенку толщиной 20 см. Сначала я пытался что-то выгадывать, связать премии, а потом подумал: "Ну а смысл? Остановите и так скоро выйдут. А мне тут ещё сидеть и сидеть так лучше, чтобы у меня тут был собственный редачный аппарат, пусть даже в долги придётся влезть". Когда я доплатил то, что погасил раньше, никто сначала не понял. А потом Калги подошёл, похлопал меня по плечу и сказал: Молодец. Всё равно с собой в дезинтегратор деньги не унесёшь. И заржал, типа шутка такая, которая всем понравилась. В этот день я услышал столько всяких сравнений моей щедрости с чем угодно, что мой словарный запас расширился раза в два. Потом посмотрел на список нужных материалов, поскрежелся. Даже по самому скучному подсчёту выходило тысяч на 200, задавил мне юнижабы и всё заказал: и кронштейны под внешние двигатели, и системы ориентации. и даже хардджампер. Правда, сильно подержаны и плохо работающие, но у меня для этого подчинённые были, которые умели оборудование настраивать и доводить до ума. За месяц мы почти доделали корпус, поставили такую же броню, как на вездеходе. С каждым рейсом тянулось обновление. Я его делил пополам. Половину броневику, половина истребителю. Туда же приспособили старую пушку. Со второго истребителя Соживший донором, сняли шикарные кресла пилотов с тройной аптечкой и спасс-системой. Оставались самые дорогие запчасти двигателей. Ни на одном, ни на другом из любителей их не было. Предсственники, наверное, постарались толкнули ликвид в первую очередь. Даже самый паршивый Йоник с вялым разгоном стоил около 300.000, плюс запчасти для него, ещё на полтинник. Это с учётом бесплатной сборки. Время исчерпано, сообщила мне система, посчитав, что моей жизни может не хватить, чтобы расплатиться с долгами. Даже после продажи останков убийтеля донора не хватало по меньшей мере сотни. Где их взять, я знал. Корабль с миллионом кр болтался где-то в иной тени колостодил, что родовые имущества в полной безопасности. Зато я, находясь на вражеской территории в окружении противников, очень даже в опасности и должен маскироваться. Но требование денег игнорировал, он не понимал, о чём идёт речь. А ведь у моего чёрного псётка ещё та какие-то были в местных банках. Может, там столько бабла, что мне на целую эскадрилью хватит, или на маленькую планету с белоснежным песком, ласковым океаном и штатом служанок-мулаток. Нормальных людей, а не синтетов. Неожиданно меня выручила Эри. Дэн. Надо же, раньше она меня так не называла, самый вежливый, что я слышал от неё урод. Я хочу участвовать. Ты и так участвуешь. Командир должен быть справедливым, а девушка их правду о работе не отынивала, не то что Ларис Калхи. Даже Толстому было бы больше пользы, чем от них. По сути, стебители восстанавливали мы втроём: я, Эри и Гнильс. "Денниками", объяснила девушка. "Неизвестно, сколько мы тут пробудем, но я-то уж точно лет 100, не меньше. И малыш штурмовик Федерации мне не помешает". Поменяли мне большой твоего, если пойдём на равных, и ты пообещаешь, как за тебя отсюда отпустят, поставишь штурмовик мне. Я готов не только двигатели нормально взять, но и довести их до дома. А откуда в тебе столько талантов? Я переслал ему из затраты на ремонт. Ну да, немного подполнил Леона. Местное кибернетическое начальство считало, что с марсёнником я смогу патрулировать гораздо больше территории. Так что время моего здесь отдыха увеличилось на какие-то 30 лет с учётом зародка, который в будущем слегка подрастёт. Училась в академии, туманна объяснила Эри. Деньги кончились, пришлось идти работать. Думала хоть там накопить, но вот из-за одного урода не получилось ничего. Ну что, договорились. Ионики заказывать не будем, возьмём волновые. Они хоть и подороже, супроще в обслуживании, топливо почти не требуют и позволяют скорость набирать быстрее. "Я махну рукой. Молодей, делай, что хочешь, расплатишь, что и танцуй этот штурмовик." Князь всё это время стоял рядом, прямо его спросил: "Может, он тоже хочет нашу акционерку уступить?" "Что и дурак", тот покачал головой. Толстая ма, проходившая мимо, подтвердила, что дурак и есть. "Да я через 3 года отсюда свалил. А ещё у Дувантрон ремонтировать, то и через 2. За них ведь доплата-то идёт. Нет, помочь помогу, а остальное сами." "Докладывай." Колковник службы порядка империи отпихнул ногой лежащую рядом девушку, та сорилась с кроватью и выскользнула на карачках от ползака к выходу, а потом в коридор. Ну и хайте секреты те посторонние, кто их знает, живут интересно, но недолго. Над серебристым диском появилась копия женщины в форме. Ничего не подтвердилось, вытянувшись, начала она. Служба слежения системы сотни лун зафиксировали появление корабля метежника. Но это вполне мог быть какой-нибудь торговец с беретки, который выкупили родовое имущество у разорившихся наследников до того, как федерация сдала бунтовщиков. Через два полных оборота корабль системы исчез и нигде больше не появлялся. Был взвозбота, но потом вроде он вернулся, облетел несколько кругов станции контроля и обратно. Высокий двор взял расследование под контроль. Абсолютно голый полковник Верессковатий, и совершенно не смущаясь собеседнице, пошёл к рабочему столу, уселся в появившееся кресло. Мятежные лорды были уничтожены 4000 общих лет назад, Все их имущество перешло императору. Представь, что будет, если появится какой-нибудь наследник. Их же перед смертью помиловали, или сам лорд, мало ли, из подпространства иногда и через 300 лет вырезают. Доступ к данным Федерации затруднён, собеседница вытялась и ещё, хотя казалось, это невозможно. Мы и так задействовали все наши ресурсы в Конфедерации Светлого пути, но результатов пока никаких. Заяв да корсея. Полковник Пилложот подпиçou частичка тонкой плёнки развелась по телу, ощущая пот и обновляя клетки кожи. Будем надеяться, что никаких наследников нет. Совет империи от одной только мысли об этом не хородит. Последнее объявился полторы тысячи лет назад до сих пор идут споры стоит ли его уничтожать вместе с планетой как идёт проверка всех кто привил систему федерации в тот промежуток а свидетелей удалось 3018 пока всё чисто обычные граждане федерации с подтверждённой историей сотник от федератов наипомелочи копайте дальше смотрите не было ли каких-то особенных случаев особенно среди тех кто не получал доступ к этой системе Если утома, как мы говорим, стоит родовый симбионт рано или поздно у себя проявит. А я за прошёл всякий список тех, кого так и не нашли, но там по пальцам пересчитать можно. Что будет, если мы вдруг кого-то обнаружим? Колковник подошёл к голограмме, почти уплотнил и чуть наклонился. Совет империи распорядился задействовать все силы, но до войны не доводить, у них сажать всех свидетелей, операция тайная. И постарайся, чтобы мы нашли хоть что-то до того, как сам император в это вмешается.